Глава 7. Великий дом и его секреты. Получил сообщение от Софии, что все пучком. Вот и отлично, но пока очередное незапланированное дело. Меня сопроводили до двери, оружие сдать не просили, смысл. Там внутри сидит воплощение магии, или, как называют чаще, осколочный маг. «Меня он сейчас одной атакой размажет». За прочной дверью, источающей ману, оказалось светлая приемная для встреч с комфортом, то есть с диванами, рассчитанными на массу людей в броне, баром и столиком с чаем. В окнах виднелся цветущий сад, и в комнате пахло свежестью. И тут было двое. Мия в довольно простеньком синем платье сидела лицом к двери. Светло-каштановые волосы, ее настоящий цвет были распущены. Осмотрела она на меня с совершенно непонятным мне выражением лица, дико смущенным. Еще более непонятным мне оно было у альтера, каким-то охреневшим. Патриарх Рифтин. «Мисс Рифтин!» — приветствовал я, подходя ближе. «Эйгон, прости за беспокойство!» — сказал он последнее, что я ожидал после такого срочного вызова. «Моя дочь совершила глупость, из-за чего тебя побеспокоили. Я прикажу отвезти тебя, куда ты попросишь». «Прости!» — Мия смущенно опустила глаза. «Как только додумалась!» — воскликнул Альтер без злобы, скорее удивлённо. Я ничего не понимал, но уже начал разворачиваться. Что-то семейное. «А вдруг, если я... вдруг...» Мия, кажется, почти заплакала. Что-то мне беспокойное. «Эйгон, подожди!» — остановил меня Альтер со вздохом. «Присядь!» «Может, она и права?» Я подчинился, сев на край дивана рядом. «Наверное, тебя удивляет это!» Он покачал головой. «Она и так жила с тобой и стала сильно доверять. Она недавно...» Он глянул на смотрящую в пол румяную Мию. «Сказала, что перед ее отъездом вы переспали». И теперь она хочет, чтобы ты взял ответственность и женился на ней. «Чё?» — вырвалось у меня, даже про этикет забыл. «Вы ей поверили? Прошу прощения, но вроде...» «Я сама, себя!» — пискнула Мия. «Ох, писец! Что за безумная девушка? Нет, меня не удивляет то, что она говорит». «Женись на мне из-за спасений и тесного общения. Но как она дошла до такого плана? Я даже под кайфом такое не придумаю». «В общем, признаю, я сначала вспылил», — продолжил Альтер. «Ведь считал тебя порядочным. Ты говорил, что она тебе просто друг, и я доверил прикрывать ее». Мия испугалась моей реакции и перед твоим приходом созналась. Я вдохнул, не нашелся, что сказать, и выдохнул. Спасибо хоть на этом, не видел злого патриарха, чью дочь, по ее словам, склонили к сексу, хотя обещали этого не делать. Вообще, я рассматривал союз с Рифтин, но не в таком формате. Кроме того, не уверен, насколько они будут готовы заступиться за меня и вписаться в дело с ткачом. Пап, я люблю Эйгона, — сказала Мия, бегая между нами глазами. Но, понимаю, если он не наследник, дочь великого дома должна выходить хотя бы за архимага. А еще он не делал попытки сблизиться даже когда я жила у него. А теперь он за один цикл сходил на свидание с Эльзой Левитан и убил в одиночку 13 человек, из которых пятеро мастера разрушения. Он сильный и, чтобы обезопасить меня, отдал свою разработку ядра. И я захотела... Ага, а еще Вингбайк Гиммлеров украл, И Винтером отдал обычный день. Не любишь? Просто оказалось в паре опасных ситуаций, где я отличился и потом спасал. Сдался тебе коллега, из павшего великого рода. Вздохнул я, пытаясь ее образумить. Даже если кое-что могу благодаря необычному ядру, я все еще отщепенец, даже для Ауэр. К тому же авантюрист, которого несет изучать осколки или думала тут оставить силой, она поджала губы и уставилась себе на коленки, даже слезу пустила. Нежное создание. «Эйган, прошу прощения за это», — сказал Альтер. «Хорошо, что она вовремя одумалась. Вы действовали, как должен отец, наверное». Но почему вы меня оставили? Я понял, что вы что-то хотите от меня. И Мия сделала это, видимо, чтобы я решил больше довериться. Вариант только один. Почти принудительной свадьбой и раздвинутыми ногами с требованием Давай уже своего не добиваются. Тем более невеликие дома. Значит, Мия понимает, что я делаю. И знаю куда больше, чем говорю. А еще, что близким людям готов доверить чуть больше. Это из-за ядра. Она глянула на Альтера, что выглядел задумчиво. Ты захотела таким образом заполучить ядро пространства? Я шире глаза открыл. Не верю, что-то не то. Нет, ответил мне Альтер. Она не может стать мастером разрушения. До меня дошло спустя пару секунд. Все встало на свои места. Ей повредили ядро во время одного из покушений. «Сама повредила перегрузкой», — уточнила она. «Отбивалась всей силой. Стало понятно, что вторичные ядра больше не появятся» деградировала на начало ранга. Вновь достигла пика, но ничего. И ты думала, что я смогу починить, да? Наклонил я голову. Вы знаете о ядрах больше меня, и, поверь моему опыту, никто его тебе не починит, только твое мастерство и глубокое понимание. И что важнее, Мия, ну чтоб тебя, Почему нельзя было просто попросить? Зачем было такое выдумывать? Я надеялась, что ты согласишься. Вдруг ты с Софией останешься. Или даже с Эльзой. Допустим, еще о Софии я понимаю ход твоих мыслей. Но с Эльзой ты с чего? Она левитан, напомню. Ох! Я помассировал переносицу. Переваривая ситуацию. «Ты можешь помочь?» Спросил Альтер. «Ты ведь починил ядро, да?» Я смотрел на него пару секунд. «Слишком очевидно становится. Лучше буду честным». «Давно». «Эзра?» «Нет», — качнул я головой. Отец не смог помочь еще до слияния душ и потерял надежду. Простите за выражение, но пусть эта дуреха мне опишет все настолько подробно, насколько сможет. Что именно разрушено? Что пытались сделать? Но я не могу залезть ей в душу. Только она может восстановить ядро. «Ты можешь?» — расцвела она, кажется, не услышав последний пункт. Несолидно, ведь наследница Великого дома ходить в боевых магах. Ты слышала, что обо мне говорили просто за сам факт травмы?» Я посмотрел на немного недоумевающего Альтера. Он помнил, что я сделал с их родовым ядром за пару дней. «Что ты за это хочешь?» «Торговаться за столь важное для дочки ох, нехорошо!» Но кое-что будет оправдано. Не задавать вопросы и не вставать на пути. Хорошо, кивнул Альтер. Если ты сделаешь это, потом проси, что хочешь. Но тогда другой вопрос. Не верю, что спрашиваю это так. Чем тебе не нравится моя дочь, что ты против? Именно против, я вижу. Мия, замечательная девушка. «Хоть и может вытворить глупости», — сказал я, и она снова опустила глаза. «Но у меня немного иные планы на жизнь, и около меня опасно. Простите за бестактность, но насколько сильны сейчас рифтин? Слабее, чем ты думаешь. Мы потеряли много сил во время войны», — удивил меня Альтер. И выглядел он не как обычно бодро, а весьма разбито. «Ты ведь слышал? Мой наследник убит. Дочку едва не убили множество раз, и она ранена. Мы хотим казаться по-прежнему сильными. Но даже свою дочь едва защищаю. И не защитил бы без тебя. Но этому союзу действительно не бывать». И не потому, что ты мне не нравишься. У Мии скатилось несколько слез по щекам. Ох уж эта молодость и гормоны. А еще эффект подвесного моста. Стрессовые ситуации, пережитые вместе, сближают. Эльза оказалась сдержаннее и просто стала лояльна. А вот она... «Патриарх, боюсь я, не знаю, что делать». Честно сказал я, «Мия, я верю, что ты найдешь человека намного лучше, но в следующий раз просто попроси помощи, ладно? И спасибо, что вовремя остановилась. Хотел бы я такого сына», едва слышно сказал Альтер, подойдя и обняв дочку. Необычные слова, «Я не буду тебя ругать». «Просто не делай так больше, ладно?» Мия закивала, уткнувшись ему в грудь. «Эйгон, что тебе нужно для помощи?» Спросил патриарх, гладя ее по голове. «Она сама? Терминал? Если сочту возможным низкоэнергетические духовные камни и набор для артефакторики?» Перечислил я. Альтер явно ждал продолжения. Я не бомбу разрабатываю и не артефактную пушку собираю. Это магия, обращенная внутрь души. Это все. Милая, тогда иди с ним. У меня еще много дел. Мия вытерла лицо рукавом и встала. — Эйгон, пошли в лабораторию, наверное. Там все, что мы выяснили. — Веди, — кивнул я. Еще раз взглянул на альтера, выглядевшего весьма непривычно, не как при прошлой встрече или на фотографиях. Я покинул Смии комнату, пройдя мимо охранников. Дуреха ты! Как можно такое придумывать? И в голове не укладывается сама себя, лишь бы обмануть. Я думала, ты согласишься. Прости сказала она расстроенным голосом. «Загадочные вы существа, женщины. Никакой оценки логикой такая схема не выдержит. Даже с вашей позиции. Поверь, не стоит мне слишком с вами сближаться. Лишняя опасность». «А с кем?» – осторожно спросила Мия. «Ведь Вальтер тоже не вариант, очевидно». «Пока ни с кем, но я тоже тот еще дурак. Вот объясни мне, зачем я это делаю? Почему не сказал, что ничем не могу помочь и не ушел?» Я покачал головой. «А можешь кого-нибудь послать у Гаусса вингбайк забрать? А то, возможно, мы здесь надолго». Н «Нет проблем, конечно». Мы же спустились на первый подвальный этаж, пройдя бронированную дверь с биометрией. В меня пальнула автоматическая турель, но я успел увидеть ее движение и запустить гравитонный и обычный щит. Что за... «Стой! Отмена! Системный приказ! Отключить охранную систему!» – завизжала Мия. Через пару секунд Турель прекратила поливать меня снарядами. Вокруг весь пол был в расплавившихся пулях. Мия же смотрела с испугом. «Я не хотела, забыла. Любой, кто не разрешен...» «Дуреха и есть дуреха», — констатировал я. «Поверь мне, в следующий раз я отломаю Турель. Меня не винить». «Прости, пожалуйста». «Девушка совсем разбита, не буду же я на нее наезжать из-за того, что в меня из стационарной пушки постреляли!» Похлопал ее по плечу и подтолкнул. Она, наконец, привела меня в небольшую комнату с несколькими качественными терминалами, трехмерным проектором, сканером ядер с раздевалкой рядом, чтобы человек снимал броню, для предельно тщательного сканирования. Я сел за один из столов, и Мия открыла нужные файлы. Ага, ясно, на фоне травмы Эйгона пустяк, и это хорошо, иначе ей бы не хватило мастерства. Пока я изучал данное обследование, нам принесли целый ящик камней и самый полный набор для артефакторики. Я же посмотрел по сторонам и метнул два слабых луча холода в камеры. Мия испуганно вскрикнула. «А?» «Мне не нужно, чтобы вы это записывали, и я не поверю в добросовестное их отключение со стороны Рифтин. Уж прости за вандализм». «А, ну ладно, логично. Что ты делаешь?» спросила она. Видя, как я начал инструментом наносить гравировку рисунка формации. Готовлю инструменты, а ты пока изучай это. Я кивнул на экран, где была выделенная схема структуры обычного ядра с пометками о порядке построения и быстро накиданные мной заметки. Будет быстрее, чем я предполагал. Думаю, закончим сегодня! Нашокированный Личика подмигнул, а потом вернулся к гравировке. Однако хватит ли ей мастерства, даже на такой уровень? Но я еще кое-что проверю позже не разевай рот, займись зубрежкой. Я это уже изучала. Только пометки, конечно. Мия принялась учить со всей ответственностью, а я за своим столом закончил с камешками и заполнил канальцы специальным проводящим составом. Предельно качественно сделал, чтобы облегчить ей процесс. Потом же показал над ладонью огонек маны и стал пытаться сжимать его в управляемую нить. На фоне прошлых умений Жуткое позорище уровня начала магической школы. Но такая уж здесь магия. Повтори, насколько сможешь хорошо. Контроль? Невероятно! Ой, да! Она повторила чуть более неуверенно, чем я ожидал. При этом смотрела с такой надеждой во взгляде, что у меня сердце кровью обливалось. Какой я дурак с юношеским максимализмом и глупым желанием помочь тем, кто меня просит. Отдай охраннику за дверь коммуникатор, сказал я, и Мия исполнила это без промедления и даже заперла дверь. Криалас Мар остерсармит! Произнес я, зная, что пожалею. Я не использовал его. По двум причинам. Оно мне не нужно и чрезмерно меня нагружает. Я с магией созидания плохо совместим. Что? Созидание движет моей душой. Ты должна произнести это, вкладывая в голос ману и держа в голове значение перевода и того, что ты хочешь от магии. Нужно вложить четкий смысл в каждое слово. Тебе ощутимо не хватает контроля. Это поможет. И просто не задавай вопросы. И никому не говори, ладно? Прошу. Она попыталась повторить, но немного исказила слова. Важно произнести правильно и соблюдая ритм. Остановил я. И еще больше часа заставлял ее идеально заучить фразу и вкладываемый смысл, но пока без маны. Она быстро схватывала, хотя полноценным пониманием магии это не назвать. Нельзя просто так взять под контроль созидание. Но пока она понимает, что это, этой фразы будет достаточно, чтобы улучшить характеристики маны, для задачи исправления ядер. Тем более, сама стихия ей была более-менее знакома из-за их магического льда. Я уложил девушку на пол, разложил вокруг горстку низкоэнергетических духовных камней, плотность или структура энергии которых не позволяет усиливать ими ядро». Девушка окончательно перестала пытаться понять, что происходит, и просто следовала инструкциям, полностью доверившись. Началась наиболее болезненная часть, что скрыть не могу. Нанес формацию на кожу, благо тут были влажные салфетки, потом качественно протру и сразу дам свой регенератор. Формации засветились. Девушка сморщилась, ведь кожу на груди жгло. Не без труда, но она повторила фразу правильно, направляя ману. На лице отражался шок, когда магия отозвалась. Энергия засветилась золотым, частично меняя стихию. «Мия!» – напомнил я, и девушка спешно закрыла глаза и ушла в себя. сосредоточилась. Дальше она сама. В дверь постучали, и весьма настойчиво. Там оказался Альтер. «Не мешайте, если сейчас запорит, станет хуже!» Не дожидаясь ответа, захлопнул дверь и запер. Немного сгустил краски, фатально накосячить очень сложно. Лишь придется начинать сначала, скорее всего. Но мне даром не нужно, чтобы он над ней стоял и наблюдал.